Глава 25. Маша. «Не нужно ДНК», — говорит Артур довольно резко. Потом вдруг осекается. Возможно, причина тому в моей реакции. Я снова пугаюсь и начинаю нервничать. Подсознательно жду от него угроз или нападок. Он может быть бескомпромиссным и жестким. Я готова к этому на работе, но никогда дело касается сына. Федя — мое слабое место. Но следующие слова Артур произносит с непривычной ему мягкостью и улыбкой. «Не нужно никаких тестов, Маша. Я же вижу, что наша манаповская порода. Он классный». Мы оба, не сговаривая, смотрим на Федю. Артур улыбается, и я тоже позволяю себе легкую, осторожную улыбку. Сын играет с вертолетом. В его глазах неописуемый восторг. Вертолетов у Феди еще не было. Мне в голову не приходило, что они могут быть ему интересны. «Подрастешь чуток и покатаемся на настоящем», — говорит Федя Артур. «В кабине пилота. Хочешь?» Я думаю, он не откажется, стараясь говорить беспечно и даже весело, но не уверена, что получается. Но Артур, не спеши, ему всего два, испугается. «Конечно, я просто так сказал, обрисовать перспективы. А сейчас, может, перекусим?» Мы решаем прогуляться до ближайшего кафе. Погода радует, на небе не облачко. Спустя пять минут пути Федя говорит, что устал, и просится на руки. «Пойдёшь ко мне?» Артур присаживается на корточке и гостеприимно протягивает руки. Малыш смотрит на меня, и я киваю. «Я буду рядом», — подбадриваю его. Получив согласие, Артур подхватывает Фёдора и сажает себе на плечи. «Кажется, у моего сына и правда любовь к полётам». Едва оказавшись наверху, он заливисто хохочет. И я впервые за день позволяю себе немного расслабиться. Он может тебя запачкать. Предупреждаю на всякий случай. Не страшно, отмахивается Артур. Идем? Конечно. И мы продолжаем наш путь. Со стороны должно быть смотримся как молодая счастливая семья, которая воспользовалась выходным и вырвалась на природу. Внутри меня так много эмоций. Я, конечно, мечтала о том, чтобы у Феди появился папа, и надеялась, что однажды встречу достойного мужчину, который полюбит не только меня, но и моего ребенка. К нам не подходят, не фотографирует. Иногда кое-кто оборачивается, конечно. Пару раз я замечала, что гости парка поднимали телефоны, чтобы сделать фото, но к ним тут же подходили мужчины и просили перестать. Реальность такова, что папа моего сына известный человек. Мы гуляем сопровождении его службы безопасности. В кафе занимаем первый попавшийся столик у окна. Нам тут же приносят меню. Сначала суп, потом мороженое. Говорю я строго сыну. Федя начинает кукситься. На лице Артура отражается сомнение. Это так смешно. Ни у крутых бизнесменов, ни у политиков ни разу не удалось то, что получилось у двухлетнего мальчика смутить Артура монапова Артур хочет разрешить Феде все, но при этом понимать что логично сначала поесть нормально. Федя смотрит на Артура в ожидании поддержки. Сначала суп. Говорит он, и Федя обидчиво поджимает губы. Артур не сводит с него глаз. У Федя яркая мимика. Любоваться им можно бесконечно долго. К нам подходит официантка и предлагает сделать заказ. «Артур Маратович, добрый день, вы уже выбрали?» Спрашивает она с придыханием. Нервничает. Я обращаю внимание на то, что на нас поглядывает персонал. Артур делает легкий жест, указывая на меня. Я сделаю заказ после своей спутницы. Официантка поворачивается ко мне, будто не хотя. Суп из детского меню, несладкую булочку, компот из сухофруктов. Перечисляю я. «Мороженое!» — говорит Федя. «Да, после обеда мороженое», — улыбаюсь я. «А мне... Артур Маратович», — перебивает она невежливо. «Если вы желаете что-то, чего нет в меню, вы скажите только. Я уверена, что наш повар приготовит». «А так можно?» — радуюсь я. «Тогда мне цезарь с креветками». «Кревета, к сожалению, нет», — обрубает официантка. «Я тоже хочу цезарь с креветками», — говорит Артур и смотрит на нее внимательно. «Два цезарь с креветками», — записывает она краснее до кончиков ушей. Едва официантка удаляется, к нам подходит хозяин кафе и спрашивает, все ли нам нравится. Притаскивает какие-то комплименты от шеф-повара, печенье, сухарики, которые я тут же прошу убрать, чтобы не испортить мальчику аппетит. Затем хозяин кафе предлагает включить мультики и все такое. Артур парой фраз от него отделывается, предупреждая, что ему все понравится, только если нам позволит спокойно пообедать. «Маша, ты не против, если мы сделаем фото?» спрашивает вдруг Артур. Я бы хотел иметь в телефоне фотографию с сыном. О, да почему нет? Давай я вас фотографирую. Предлагаю я с энтузиазмом. Может, лучше кого-нибудь попросим? Артур делает знак, и к нам тут же подходит один из его людей. Берет сотовый босса. Артур садится к нам с Федей. Усаживает мальчика к себе на колени. Мы с Артуром так близко, почти касаемся друг друга. Я чувствую аромат его туалетной воды, и у меня немного кружится голова. Федя прекрасно знает, что значит фотография. Он обожает позировать. Демонстрирует новый вертолет, улыбается. А у меня в голове не укладывается тот факт, что мы вот так просто вместе обедаем, фотографируемся на память втроем, проводим время вместе. И почему-то впервые за много лет я ощущаю себя в полной безопасности. Расстаемся уже вечером. Я усаживаю уставшего, но довольного Федю в автокресло. Артур стоит рядом. Может мне подвезти вас? Твою машину доставят до дома. Можешь не переживать по этому поводу. Спасибо, Артур, но, уверяю, все в порядке. Спасибо за компанию. День прошел отлично. Я тоже так думаю. Мы больше не знаем, что сказать друг другу. Прощаемся. Всю дорогу до дома я едва сдерживаю слезы. Перед сном листаю фотографии в телефоне и снова плачу. Я не настолько сентиментальна, чтобы рыдать по поводу и без. Напротив. Но почему-то общение Феди с отцом кидает меня в водоворот эмоций. Как бы я ни старалась, я никогда не смогла бы заменить Феди папу. И мне так хочется, чтобы он общался с отцом, любил его, уважал. А отец, в свою очередь, уделял ему время. И тоже любил. Будет ли Артур хорошим папой? Дети ведут себя по-разному. Они далеко не идеальны. Это не помощница, которую можно уволить и нанять новую. А Федя может быть очень капризным. Что, если Артуру надоест кормить уток и есть мороженое в парке? Вдруг он пропадет? Что я скажу сыну, если тот уже успеет к нему привыкнуть? Артур может жениться, завести семью. Сложная ситуация. Я понятия не имею, что меня ждет дальше. Я даже не уверена, что Артур придет вновь. Засыпаю в растрепанных чувствах. А утром просыпаюсь от сообщения. Доброе утро, Маша. Как Федя? Пришлешь мне фотографию? И мое сердце в очередной раз разрывается на части».